Глава 32. Скваттер. Как мы уже сказали, барбекю – праздник, характерный для новых поселений, основанных в сердце американских лесов, хотя празднуется и в старых штатах, где он нередко служит предлогом для больших политических собраний разных избирательных движений. Заимствованные украшения и усовершенствования, которые придают ему в этих случаях, лишают его естественности. Когда Алексей и Иван вышли рано утром на прогулку и забрели на поляну, избранную для деревенского праздника, они нашли там шумную толпу. На одном конце поляны горел костер, д о с т а т о ч н о не только для того, чтобы зажарить быка, но и чтобы устроить целое жертвоприношение. Тут же рядом негры рыли яму, занимаясь болтовней. По окончании работы эта яма была футов 14 в длину, 7 в ширину и фута 4 в глубину. Ее обложили гладкими камнями. Когда догоревший костер превратился в горящие угли, их сгребли лопатами в яму. Другие негры приготовили множество длинных жердей, из которых над ямой устроили огромную решетку. Бык, убитый накануне и составлявший главный предмет пира, был разрублен надвое и положен на решетку. Старший хозяйский повар при помощи нескольких соседских поваров распоряжался приготовлением быка, Время от времени он заставлял человек двадцать переворачивать бифштекс, между тем, как сам посыпал поджарившееся уже мясо смесью из перца, соли и разных трав. Утро быстро прошло в этих приготовлениях, совершенно новых для наших путешественников. В полдень съехались гости с ближайших плантаций соседних поселений. Самый старый бык не мог бы не подвергнуться описанной нами жаровне, и тот бык, о котором мы упомянули выше, Был зажарен превосходно. Гости уселись под тенью деревьев за накрытыми столами. После говядины следовал картофель печеный в золе, потом золотистый маис. Все это запивалось превосходным с и д р о м а на десерт подан был по старинной моде пудинг вместе с сочными туземными плодами. Во время пиршества гости чувствовали себя раскованно. Потом следовали тосты и рассказы. Один из них произвел особенное впечатление на путешественников. Во-первых, речь шла о медведях. А во-вторых, описывалась одна из сторон жизни скваттера. Так называются смельчаки, расчищающие девственные американские леса и обрабатывающие эти земли. Алексей записал этот рассказ в свой дневник. В милях 12 или в 15 от одного небольшого городка поблизости друг от друга поселились два скваттера. в окружающих лесах ю щ и х Они нашли источник получения дохода, дополнительных д о х о д а м п о л у ч а е м ы м от земли. Каждый из них в свободное время поставлял в городок дрова. Таким образом, между ними установилось соперничество по причине малого числа клиентов, и вскоре возникли зависть и ненависть, которые неизвестно чем бы закончились, если бы не случилось одно любопытное происшествие. У обоих скватеров было по паре волов, которые занимались попеременно то фермерскими работами, перевозкой дров на рынок в течение одной недели оба потеряли по одному валу один околел от болезни а другой был пришиблен упавшим деревом так что пришлось его зарезать так как одним волом невозможно было перевозить дрова в городок то скватеры прекратили эту торговлю и оказались в чрезвычайно стесненных обстоятельствах при работах на ферме вскоре они узнали о взаимном затруднении и обоим пришла одновременно мысль приобрести быка у соседа, чтобы иметь пару и деятельно заниматься хозяйством. Но, как и следовало предполагать, оба скваттора, имея один и тот же замысел, не хотели уступать. И время уходило в бесполезных переговорах. И вот рано утром один из них отправился наконец к соседу покончить с этим делом во что бы то ни стало. Обдумывая разные условия, он прошел лесом мили три, отделявший его от соседа, и подходил уже к ферме, как мечтания его были прерваны шумом и ворчанием, раздававшимся сзади. Поспешно обернувшись, он увидел медведя, вид которого не предвещал ничего хорошего. Добежать до дома соседа было невозможно. Пойти же на медведя было чистейшим безумием, потому что, погруженный в свои мечтания, Скваттер позабыл запастись каким бы то ни было оружием. В поле стояло несколько сухих деревьев. Он подбежал к одному из них, надеясь продержаться, пока не придут к нему на помощь. Он не ошибся. Бегая вокруг дня, с к в а т е р постоянно оставлял дерево между собой и медведем. И когда зверь, поднявшись на задние лапы, с бешенством бросался на него, то обнимал только пень, в кору которого глубоко вонзались его когти. Внезапная мысль осенила с к в а т е р а увидевшего, с каким трудом медведь вытаскивает свои когти. Он схватил его передние лапы выше когтей, И, обняв дерево с противоположной стороны, решил попытаться удержать его с вонзенными когтями до тех пор, пока сосед не явится на помощь. Сосед услыхал его крики, но вместо того, чтобы бежать, приближался медленно и беззаботно, неся топор на плече. Видя, в каком положении находится его сосед, он подумал, что вопрос обыке разрешен. И когда несчастный кричал и просил у него помощи, он спокойно ответил «С одним условием, сосед». с каким — тоскливо спросил Скваттер. — Если я о с в о о ж у вас от медведя, вы отдадите мне вашего быка. Торговаться было некогда. И бедняк с глубоким вздохом согласился. Но в момент, когда топор готов был опуститься на голову зверя, он сказал «Остановитесь, этот ужасный медведь едва не заставил меня умереть от страха, и мне ничего так не хотелось бы, как убить его самому». Подержите ему лапы вместо меня, а я его прикончу. Сосед, довольный, что достиг давно желанной цели, согласился без малейшего сомнения. Бросив топор, он осторожно схватил медведя за лапы и приложил все усилия, чтобы удержать их в своих руках. Но, о ужас! Он увидел, как его коварный сосед, беззаботно вскинув топор на плечо, пошел от дерева. «Эй, что же вы не убиваете медведя?» Потерпите, мне кажется, вам не очень противно постоять немного с этим медведем. И неосмотрительный скваттер, попавший в собственную ловушку, должен был уступить соседю. И не только отказался от своего недавнего требования, но еще и отдал ему своего собственного вола. Тогда только медведь был убит торжествующим соседом. Проведя еще несколько дней у гостеприимного плантатора, русские отправились в путь, и поднялись вверх по Миссисипи, следуя на север.